арендной плать, которую его квартиры хозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэмфилд никак не мог насчитать пяти фунтов, каковая сумма была ему нужна. Придя в некое арифметическое отчаяние, он то ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление. — Прррррр! — сказал мистер Гемфилд ослу. Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить одну-две кочерышки когда он избавится от двух мешков сажи, которыми была нагружена тележка. Поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой продвигаться вперед. Мистер Гемфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно раскололся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул, с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. И, покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление. Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, где заседал совет. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гемфилдом и ослом, Он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэмфилд — именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твист. Прочитав бумагу, мистер Гэмфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в пять фунтов. Что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэмфилд, зная, какова пища в работном доме, Был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявления от начала до конца, и затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете. — Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в учение, — начал мистер Гемфилд. Да, любезный. Со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. — Что вы о нем скажете? — Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму, почтенному ремеслу трубочиста, — продолжал мистер Гемфилд. то могу сказать, что мне нужен ученик, и я готов его взять. — Войдите, — сказал джентльмен в белом жилете. Мистер Гемфилд замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена. — Это скверное ремесло, — сказал мистер Лимкинс, когда Гемфилд снова заявил о своем желании. Случалось, что мальчики задыхались в дымоходах. произнес другой джентльмен. «Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу», — сказал Гемфилд. «От этого только дым валит, а огня нет». «Ну, а от дыму нет никакого толку. Он не заставит мальчика вылезти. Он его усыпляет. А мальчишке этого только и нужно». Мальчишки, народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены, и ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены, потому как если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться». Такое объяснение как будто очень позабавило джентльмена в белом жилете. Но веселость эта быстро угасла от взгляда, брошенного на него мистером Лимкинсом. Затем члены совета беседовали между собой в течение нескольких минут, но так тихо, что можно было расслышать только слова —